Глава 20 д е н ь рождения тёмной феи. Утром, в день сдачи экзамена, Малефисента проснулась рано и обнаружила, что Диаваль домой так и не вернулся. Не встречал её, сидя на любимом насесте, как она надеялась. Старательно отгоняя роящиеся в голове мрачные мысли, она попыталась сосредоточиться на экзамене, но не тут-то было — Как бы Малефисента себя не уговаривала, её не оставляла уверенность, что с Диавалем приключилось что-то очень плохое. Она подозвала Апал и попросила. «Апал, моя пернатая подруга, полетай и посмотри, где запропал Диаваль. Я очень за него беспокоюсь». Апал тихонько каркнула и вылетела в окошко. Малефисента долго следила за тем, как птица описывает круги в небе над страной эльфов и фей. «Уж если кто и способен отыскать диавали», — решила Малефисента, — «то именно опал». На какое-то мгновение перед её глазами мелькнуло то, что видела из-под небесия опал, направляясь к густой лесной чаще. И тогда Малефисента сообразила, что привязанность к ворону даёт ей возможность видеть его глазами. Правда, ей нужно было ещё попрактиковаться в умении смотреть глазами своих питомцев, чтобы видеть ясную картину, а не отдельные мелькающие образы. Зевая и потягиваясь, девушка огляделась по сторонам. Теперь, когда она знала, что о п а л отправлена на поиски Диаваля, ей стало поспокойнее. К тому же она очень любила просыпаться в своём домике на дереве. Вид оттуда открывался поистине изумительный. И Малефисанта не раз задумывалась, как должно быть это прекрасно — смотреть на мир с высоты полёта. Что ж, быть может, однажды она это узнает. «Малефисента, спускайся, ягодка моя, пора завтракать, а то опоздаешь на экзамен», — прокричала с порога дома нянюшка, заставив юную фею вздрогнуть от неожиданности. «Ты давно уже стоишь здесь?» — спросила Малефисента. «Достаточно долго, чтобы понять, что Диаваль домой так и не вернулся», — печально улыбнувшись, ответила нянюшка. «Но не волнуйся, моя сладкая, ему ничто не угрожает». Я чувствую его в нашем мире. Значит, он жив и здоров. А Пал обязательно найдёт его, поверь моему слову». Следом за нянюшкой Малефисента отправилась в кухню. Нянюшка всю ночь провела на ногах, стряпая всякие вкусности, которые теперь были красиво разложены по весёленьким тарелкам в яркий цветочек. «А что, к завтраку у нас тоже будут гости?» удивилась Малефисента. Нянюшка глянула на неё, оторвавшись от чайника, которая как раз насыпала заварку. «Что?» «О, нет, конечно. Почему ты спрашиваешь?» «Но ты столько всего напекла!» Жёлтые глаза Малефисенты оживлённо сияли, длинные чёрные волосы были всклокочены, как обычно после пробуждения, и нянюшка, любуясь ею, подумала о том, как хороши её рога. Около года назад они, наконец, перестали расти и сделались красивого тёмно-серого цвета, так хорошо подходившего к жёлтым глазам. А ещё нянюшка обратила внимание, что кожа у Малефисенты имеет сегодня чуть заметный лавандовый оттенок. Это означало, что девушка чем-то обрадована или взволнована, а может быть, и то, и другое вместе. Нянюшка давно уже приметила, что кожа девочки меняет цвет в зависимости от её настроения. Что ж, по крайней мере сегодня она не зелёная, как бывало, когда Малефисента сердилась или была чем-то сильно расстроена. Кстати, давненько уже нянюшка не замечала у неё зелёного оттенка. Нянюшка постояла, не отводя глаз от красавицы Малефисенты, и не сразу сообразила, что та всё ещё ждёт от неё ответа. «Ох, ты же знаешь, когда я нервничаю, я всегда принимаюсь тряпать. Давай-ка поешь и собирайся уже на экзамен». Сегодня нянюшка явно волновалась гораздо сильнее Малефисенты. Об этом свидетельствовали не только горы пирожков, кексов и пирожных, но также мисочки с вареньем, топлёными сливками и лимонным кремом, к о т о р ы е она выставила на стол вместе с корзинками свежих ягод и фруктов. «Неужто тебе ничего этого не хочется? Может, лучше сварить тебе каши?» «Да нет же, нянюшка, не нужно. Здесь на столе всё моё самое любимое. Садись и позавтракай вместе со мной», — попросила Малефисента, указывая на соседний стул. «Не могу, милая», — покачала головой нянюшка. «Ни минутки свободного времени. А ты давай-ка принимайся за еду». Малефисанта схватила тёплую лепёшку с шоколадной крошкой, отломила от неё кусочек и обмакнула его в топлёные сливки. «И вот это варенье с корицей тоже попробуй, моя ягодка, и кленовую патоку. Я приготовила всё специально для тебя», — продолжала подчивать её нянюшка. Малефисанта и не отказывалась. п а т а к у она просто обожала. «Надеюсь, тебе понравилось, мое солнышко. Ну а теперь пошевеливайся, а то тебе скоро выходить». Нянюшка на минутку перестала суетиться и посмотрела на дочь. «Милая моя, надо же, чуть не забыла. Открой-ка вот этот сверток на столе. Это тебе подарок на день рождения». Малефисента улыбалась все шире, разворачивая хрусткую коричневую бумагу, Внутри свёртка оказалось чудесное чёрное платье, расшитое серебряными воронами. Она в жизни не видела наряда прекраснее. «Спасибо, нянюшка!» Малефисента подлетела к ней, порывисто обняла её и расцеловала. «Ласточка моя, ты сама хоть понимаешь, какая ты красавица!» Улыбаясь, спросила нянюшка. щ е к и Малефисенты порозовели, и нянюшка заговорила о другом — «Я знаю, что сегодня ты отлично справишься. Просто знаю, и всё. Но если ты не обидишься, я бы хотела предложить тебе... Ты ведь не сомневаешься, что я люблю тебя такой, как ты есть. Но, понимаешь...» Малефисента не дала ей договорить. «Я и так собиралась прикрыть свои рога, нянюшка». «Это ведь не для меня, милая». «Только для того, чтобы не дать повода моей сестре к тебе придраться». «Я понимаю». Нянюшка ласково потрепала Малефисенту по щеке и поцеловала её. «Ты ведь знаешь, что мне твои рога очень нравятся». «Знаю». Малефисента лучезарно улыбнулась и поцеловала мать в ответ. «Спасибо тебе».